169. Хочешь знать о событиях? Пиши. Пути исполнения моих начертаний неведомы людям. В этом поражении темных бессильные бороться, ибо не могут предусмотреть. Действует, но, ну, не зная конца, мне ведомого и к их поражению ведущего. Страна твоя, плод света и цитадель, неприступные нового мира. Там свой враг против меня восставший и рук свою поднявший снова встает. Во главе идущих против меня те же книжники и фарисеи, облик свой изменивший, но возросший в силе до размера мирового вооруженного силу и золотого тельца. Собрали и груды и золота, и все ресурсы земные и потрясают мир. Но острие удара всей силы своего черного полюса на мою страну направляют. Скоро явит лицо свое миру, и будут раскрыты, и древний лик свой раскроют, как враги магии и враги света вековечные. И велико и позорно будет поражение их. Народы мира увидят врага разоблаченного без прикрас и покровов, и поверженного прах. Оставшие против света и слуги его поражены будут явно. Переменились полюса». И они, меня возненавидевшие своими руками в темноте ослепления, неведения и ненависти, строили величие моей страны. И, построив, увидели, что величие-то воздвигнуто на могиле их человеконенавистнических злых умыслов. Хотят разрушить, но охраню. Хотят поднять народы, но не поднимут. Близко время торжества света явного. И они разделятся в себе, и уже разделились». Расколу углубиться с приближением прихода. Часть пойдет за мной. Не из темных, но из обманутых и обманываемых ими. И многие из них примут меня. И ты прими их, меня принявших. Слово твое будет во многом решающим. Решение укажу. Степень близости доведу до ощутимости, явной и непреложной. И если сейчас ощущаешь мысль, то будешь ощущать ее форму явно. Общение углубляю до предела вместимости, бодрствуя на дозоре.